Дидерик Йоханес Оперман Брандан Цикл сонетов. Перевод с Африканс Евгения Витковского. Дидерик Йоханес Оперман, 1914-1985, Всемирно известный южноафриканский поэт и драматург. Автор восьми книг стихотворений, трех драм в стихах, составитель антологии Большая книга стихотворений, по сей день самого полного свода африканской поэзии. В русском переводе опубликована эпическая поэма Антиутопия журнал Иорика, художественная литература 1988. Подборка стихов иностранной литературы отметила 70-летие поэта 1984 номер 6. Цикл... Брандан. Взятый сборника Каменный ангел 1950 святой Брандан ирландский монах V века нашей эры, чье житие содержит описание странствий, полного фантастических образов и приключений. Одновременно в заглавии цикла содержится германский корень слова гореть. В пламени проходят перед поэтом образы мифов и реальной жизни народов, живущих на юге Африки. Горящая книга. Вот ночь на Троицу, и я пишу. Гляжу в огонь и постигаю ныне, что только зло стихами приношу, что место им в пылающем камине. И я швыряю, и уже зала трепещет, но из огненного зева, воздев из желто-синей крыла, выходит некий ангел полный гнева. Ты Истину похоронил в огне, И потому опять спеши, покуда Не распознаешь в собственной стране, В глуши и в дебрях проявление чуда. Но чем докажешь ты, гонец ночной, Что прислан Богом, а не сатаной? Черная голова Где на задворках города клоаки Разверстые бурлят от торжества, С курчавой шевелюрой голова лежит Размером с хижину во мраке. И взгляд грибообразный глаз свинцов. Я стал креститься, защититься нечем, Но рта провал заговорил наречьем Зулусов древних доблестных бойцов. Поживший на одной земле с тобою, В твой белый рай за даром не пойду, Я лучше буду с предками в аду, Готовиться и к празднику, и к бою. Не бойся, ибо злобы не таю, Ты голову уже отсек мою. Цепень, Я в почву тьмы приоткрываю люк. И вижу ужас, подавив бессильный, Как дергается гадок и упруг В утробе мира червь тысячмильный. Полязойской, кажется, волне Плескаться довелось на рыли Плоском, и кратеры, что Зримы на луне, подобны Бледным, мерзостным присоскам. И по ступеням Я сошел во мрак, Предельно напрягая силы, Чтобы не ощущать, Как мой поспешный шаг Отраден мускулом Его утробы. Живущих На разряды неделя Он всех Сжирает. Он — сама земля. Такалош. Такалош — мифологический образ многих африканских народов. На четверть крокодил, на четверть человек и так далее, в разных вариациях, похотливый водяной, охотящийся за молодыми женщинами. Призывный свист летит из глубока, Из омута, затянутого ряской, И, дотянувшись из воды, Рука ее по икрам гладит с грубой лаской, И человека-ящер восстает, Колебле ил, оказываясь рядом, Ее соски и бедра, и живот Придирчивым ощупывает взглядом сметение и спуг в ее душе. Она бежит, но, потеряв свободу, Бессильно отдается в камыше, А он, насытись, вновь уходит в воду. И девять лун ей думать все больней, о том, какая жизнь созреет в ней. Огнеходцы, стволы бананов у подножья храма Вдруг озаряются костром, То час над... Тяжкую волною фемиама Заводит песню флейта Калибас. И новички босые узкой тропкой Омытые приходят из реки, Но от квадрата алых углей робко Отпрядывают, словно жеребки. Козленок дикий, тыква, жертвы богу И жрец, чтоб вера к людям не зашла, Кропит зеленой ветвью понемногу И дерн, и жар, и потные тела. И вскоре обнаженными стопами Они легко идут по углям к браме. Кронос Пурпурный мрак перед приходом дня За окнами свивается вудава, Как склянку в кулаке зажав меня. Он клетка мне и вечная оправа. Я слышу пульс его прибой времен, Диктует мне закон бесприкословный, Себя за хвост кусающий дракон, Боа констриктор гад холоднокровный. Я мню себя свободным иногда, Завидя утром мотылька и птицу, У речки валит лес и поезда, Спешат за горизонт и за границу, Но ночью вижу Космос в заперти. В тугих извивах млечного пути. Гадание Мы словно взяты в корабельный трюм, Родной капстат из памяти изглажен, Но все же долетает слабый шум, Как бы сквозь толщу вод за много сажен. Там снизу город, сущий под водой, Мир суеты и скудного уюта, Ржут лошади, малаяц молодой Поет и слышен зов сорокопута. Но даже той, что видит через года и расстояние Не унять тревогу. Встает из бездны мертвая вода Сквозь город призрачный, Почти к порогу. Искусству, знаньем Здесь лежит рубеж. Веревку эту, господи, разрежь! Галлюцинации Камин в харчевне вновь зовёт меня. Пройдя искус горения и тления, Я взор не отрываю от огня, Куда забросил книгу под там в пламени мелькают, что не миг, Дракон во след за водяным родом, И черной головой и мой двойник проскальзывает под каминным сводом.